Глава 15. Приняв решение встретиться с князем Пожарским, я не стал откладывать дело в долгий ящик, откинулся на спинку стула и прямо из трактира послал зов князю. «Добрый день, Дмитрий Иванович», — сказал я. «Это Александр Воронцов. Я прошу вас о встрече по очень важному делу». «Что еще за важное дело?» Секунду, помолчав, поинтересовался князь Пожарский. «У меня довольно плотный график. Это дело касается вашего сына и его участия в конкурсе артефакторов», — объяснил я. «Да, я знаю, что Всеволод собирается участвовать в этом конкурсе», — подтвердил Пожарский. «И что с того? Ему хотят помешать», — улыбнулся я. «Кое-кто не хочет, чтобы Сева получил звание мастера, и я знаю имя этого человека». «И кто же это?» — изменившимся тоном спросил Пожарский. «Я предпочел бы сообщить вам имя при встрече», — ответил я. «Хорошо, приезжайте», — согласился князь Пожарский. «Охрана встретит вас у ворот и проводит ко мне». «Это не самый подходящий вариант», — возразил я. «Дело в том, что человек, который хочет помешать Севе участвовать в конкурсе, довольно близок к вашей семье». «Если Сева узнает, зачем мы с вами встречались, это может его расстроить». «А он еще не знает?» — помолчав, спросил князь Пожарский. «Пока нет», — ответил я. «Что ж, хорошо», — сказал князь Пожарский. «Слушайте внимательно, Александр Васильевич. Задняя сторона моего сада выходит к мутной речке. Там в ограде есть калитка. Возле этой калитки вас будет ждать мой слуга. Он проведет вас ко мне». — Буду через полчаса, — сказал я, посмотрев на часы. Я подмигнул Кузьме Петровичу, который с напряжением ждал, чем закончится мой разговор с князем. Его сиятельство согласился встретиться со мной. Возможно, по итогам нашего разговора он вас уволит, так что готовьтесь собирать вещи. — Плевать мне на это, — буркнул старый артефактор. — Никогда в жизни подлостями не занимался и на старости лет не займусь. «Вы большой молодец, Кузьма Петрович», — улыбнулся я. «Если вам будет трудно ужиться с князем Пожарским, все мастерские нашего рода открыты для вас. Об этом я позабочусь, обещаю». Подбодрив таким образом старого артефактора, я вызвал извозчика и ровно через полчаса уже стоял на берегу мутной речки возле ограды княжеского сада. Речку прозвали мутной не из-за грязной воды. Просто у нее было илистое дно, и низкие топкие берега. Никто не позаботился о том, чтобы устроить здесь набережные. Покатые склоны просто заросли травой. Вдоль всего берега тянулась кованая ограда, и менее князей пожарских. Сразу за оградой густо росли черемуха и боярышник. Из-за этих раскидистых зарослей княжеский дом был совершенно невиден с берега. На противоположном берегу стояли одноэтажные домики, крытые черепицей. От каждого домика к реке тянулась тропинка. Тропинки заканчивались деревянными мостиками. На одном из мостиков сидел мальчишка с удочкой, опустив босые ноги в воду. Клевала у него бойка. Прямо на моих глазах мальчишка вытащил окуня величиной с ладонь, не меньше. «Я счел, что это хороший знак». и отправился вдоль ограды искать калитку, про которую говорил князь Пожарский. Калитка отыскалась в метрах в десяти от угла ограды. К стальным прутьям был привинчен отлитый из чугуна знак пламени, символ рода Пожарских. Черный чугун заметно порыжел от ржавчины. От этого пламя казалось более настоящим. Возле калитки дожидался слуга. Увидев меня, он приоткрыл калитку. Она чуть слышно скрипнула петлями. Движением руки слуга пригласил меня в сад. Здесь никто не подстригал кусты. Гибкие ветви нависали прямо над узкой тропинкой. Мне приходилось отодвигать их рукой. К щеке прилипла тонкая паутинка. Первый предвестник осени. Затем справа потянулся густой малинник. Среди резных листьев, словно капли крови, краснели спелые ягоды. Тропинка привела нас к небольшой беседке, которая была надежно скрыта в глубине княжеского сада. Судя по размерам, эта беседка служила не для приема гостей, а для того, чтобы можно было иногда отдыхать в одиночестве. В беседке, сидя за деревянным столом, меня ожидал князь Пожарский. — Его сиятельство, граф Воронцов, к вашему сиятельству, — доложил слуга. — Хорошо, Федор, иди. Князь Пожарский кивком отпустил слугу, а я вошел в беседку. У князя Пожарского были светлые, чуть обвисшие усы и тяжелый взгляд. Когда я вошел в беседку, князь грозно посмотрел на меня. На меня это совершенно не подействовало. Я видел князя Пожарского пару раз еще в лицейские времена. Он приезжал к сыну. Сейчас на столе перед князем стояла бутылка с напитком цвета темного янтаря. и два бокала. Я в очередной раз подумал, что все представители рода Пожарских чем-то похожи друг на друга. По крайней мере, важные дела они предпочитают обсуждать в одинаковой обстановке. Князь Пожарский несколько секунд смотрел на меня, затем убедился, что я не собираюсь отводить взгляд, и едва заметно кивнул. — Присаживайтесь, Александр Васильевич. Я сел напротив князя, и Пожарский наполнил бокалы. Это из моих личных погребов. Я отказался вежливым кивком. Князь пожал плечами и сделал глоток. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? — спросил он. — Думаю, вам не нужно мешать Севе участвовать в конкурсе. Прямо сказал я. — Это Кузьма вам разболтал? — нахмурился Пожарский. «Неважно, откуда я это узнал», — улыбнулся я. «Важно другое. Вы не хотите испортить отношения с сыном, а это непременно случится, если вы помешаете Севе выиграть конкурс». В беседку влетела пчела и закружилась с громким жужжанием. Князь следил за ней тяжелым взглядом. «Вы не остановите Севу», — добавил я. «Магия выбрала его, и вы не сможете этому помешать. Я знаю это по своему опыту». Мой отец тоже пытался решить мою судьбу за меня. И что из этого вышло?» Я говорил спокойно и совершенно не старался давить на князя. Скорее, просто рассуждал вслух. И это подействовало. Пожарский с интересом посмотрел на меня. «А вам что за дело до моих отношений с сыном, господин тайновидец?» Я пожал плечами. «Никакого дела до ваших отношений мне нет». но Сева мой друг, и я поддержу его в любой ситуации». Тут уже я пристально посмотрел в глаза князя, и Пожарский ощутимо напрягся. «Да вы и сами не хотите мешать сыну, и я чувствую, что это вынужденное решение», — сказал я. «С чего вы взяли?» — удивленно нахмурился Пожарский. «У меня есть способность чувствовать людей», — спокойно объяснил я. «У вас на душе тяжело». Вы сомневаетесь в своем решении, иначе не согласились бы встретиться со мной. Поверьте, Дмитрий Иванович, род Воронцовых не заинтересован в том, чтобы вставлять вам палки в колеса, но мы можем быть союзниками». «И вы говорите от лица всего вашего рода», — нахмурился Пожарский. «Не слишком ли вы для этого молоды, Александр Васильевич?» Его сомнения ничуть не смутили меня. Я уверенно кивнул. «Да, Дмитрий Иванович, я говорю от имени всего рода Воронцовых. Вы можете послать зов Игорю Владимировичу, он подтвердит вам мои полномочия». Я не сомневался, что дед так и сделает, если князь Пожарский пришлет ему зов. Но Пожарский решил поверить мне на слово. «Мой сын станет мастером, но позже», — сказал он. «Сейчас не самое подходящее время». Сева слишком нетерпелив, чтобы ждать. — возразил я. — Он не станет дожидаться вашего разрешения, и в случае конфликта я буду на его стороне. Но сейчас этот конфликт можно предотвратить. — Это вы показали ему ход в эту вашу волшебную библиотеку? — повысил голос Пожарский. — Если бы не вы, эта ситуация никогда бы не возникла. — В незримую библиотеку Севу привела магия, — улыбнулся я. — Вы хотите поспорить с ней? — Пожарский молча смотрел на меня. Я понимал, как трудно ему быть откровенным, и поэтому добавил. Есть еще одно важное обстоятельство, о котором вы, Дмитрий Иванович, вероятно, не знаете. Ваш сын сделал важное изобретение, которое очень нужно имперской тайной службе. А тайная служба не станет ждать, пока вы разрешите Севе стать мастером. — Что за изобретение? — изумленно спросил Пожарский. Я покачал головой. Не могу вдаваться в детали. Уверен, что Никита Михайлович Зотов объяснит вам все необходимое. Скажу только, что имперское казначейство предложит вашему сыну выгодный контракт. Заметьте, не вашему роду, а именно вашему сыну. Князь Пожарский напряженно задумался. — Значит, если я поддержу Всеволода, то мы сможем рассчитывать на контракт? — Думаю, да, — кивнул я. «Ведь у Севы нет причин ссориться с вами». «Допустим», — согласился Пожарский. «Но, как я уже сказал, сейчас не самое подходящее время». «У вас нет возможности наладить производство», — догадался я, «и в то же время вы не хотите, чтобы работа Севы ушла на сторону, верно?» Князь Пожарский промолчал, крепко сжав губы. «Я понял, что угадал правильно». «А почему бы нам не открыть совместное предприятие?» — предложил я. «У нашего рода есть свободный капитал. Что еще важнее, у нас есть готовые мастерские, в которых можно начинать работу хоть завтра. Давайте попробуем договориться, прежде чем совершать необдуманные поступки». «Как у вас это получается, господин-тайновидец?» — неожиданно спросил Пожарский. «Ну, положим, не захотел Кузьма портить артефакт. Я бы его понял». Рассердился бы за непослушание, но понял. Но ведь он сразу к вам побежал. Вот этого я понять не могу. Это потому, что мы с Кузьмой Петровичем друзья, — объяснил я, — и он знал, что может на меня положиться. — Допустим, я соглашусь на ваше предложение, — осторожно сказал Пожарский, — но мы должны очень тщательно обсудить все детали. Подробности дела я оставлю вам и Игорю Владимировичу, — улыбнулся я. Уверен, вы договоритесь. А я его предупрежу. Пожарский задумчиво повертел в руках бокал, потом посмотрел на меня. Что ж, попробуем договориться, господин тайновидец. Я тоже взял свой бокал и с улыбкой сделал глоток. Вкусный и крепкий напиток мягко обжег небо и язык. Не удержавшись, я сорвал ягоду светки, которая свисала между шпалерами беседки. У вас замечательная малина, ваше сиятельство, улыбнулся я. Не дадите пару кустов для моего сада? Пожарский изумленно посмотрел на меня и вдруг весело расхохотался. Пару кустов малины для вашего сада? Ха -ха -ха! Ох, не могу, господин тайновидец. В его смехе. Я услышал облегчение. В общем, мы с князем Пожарским немного засиделись. А если говорить на чистоту, то засиделись обстоятельно, почти до самого вечера. Собственное неудачное решение порядком тяготило князя. Теперь ему стало легче и, как всегда бывает, захотелось поговорить. Но болтали мы по большей части о пустяках и серьезных дел не касались. Все-таки у каждого из нас были свои интересы. Когда тени от невысоких деревьев дотянулись до беседки, я вспомнил о предстоящей встрече с Савелием Куликовым и стал прощаться с князем Пожарским. — Спасибо вам, Александр Васильевич! — скупо улыбнулся князь. — Думаю, что соглашусь на ваше предложение. Но Кузьму Петровича вам не отдам, даже не мечтайте. «У нас из своих артефакторов хватает ваше сиятельство», — улыбнулся я. А затем послал зов Игнату, чтобы узнать, готов ли ужин. «Просковья Ивановна такой рыбный салат приготовила. Пальчики оближите. обрадовал меня Игнат. «Рыбный салат?» — удивился я. «Это еще что за чудо?» «С французским соусом!» — гордо добавил Игнат и этим окончательно меня добил. Князь Пожарский сам проводил меня до главных ворот своего поместья. Счастье еще, что по пути мы не встретили Севу. Иначе пришлось бы объяснять другу, что я делаю у них в гостях. Оказавшись за воротами, я послал зов Савелию Куликову. — Когда вас ждать, господин снаходец? — с улыбкой спросил я. — Буду вас примерно через час, — ответил Куликов. — Только закончу кое-какие дела с бумагами. Постарайтесь сегодня вечером воздержаться от магии, Александр Васильевич, насколько это возможно. В магическом сне вам понадобятся силы. По своей привычке Савелий Куликов говорил, как будто извиняясь. Непременно воздержусь. Улыбнулся я. У меня был целый час свободного времени. Небывалая роскошь при моей напряженной жизни. Так что я решил выполнить просьбу Савелия и снова вызвал извозчика. Удивительно, но за сегодняшний день я ни разу не воспользовался магическим перемещением. Совсем не то, что вчера. Наверное, это что-то значило, но я так и не догадался, что именно. В доме вкусно пахло печеной рыбой и луком. — Ужин простой, но вы такого не пробовали, ваше сиятельство, — заверил меня Игнат, принимая пиджак. — А ты когда успел попробовать? — улыбнулся я. Игнат смущенно отвел глаза в сторону. «Так это... Просковья Ивановна отвернулась на минуту. Я и не утерпел. Я бы тоже не утерпел», — рассмеялся я, принюхиваясь к соблазнительным запахам. Бегом поднялся на кухню и обнял Просковью Ивановну. «Вы просто чудо!» От удивления Просковья Ивановна чуть не уронила тарелки, которые расставляла на стол, — но я вовремя их подхватил. А Игнат тем временем поставил на середину стола бутылку белого сухого. Это вино отлично подходило к рыбе, и я одобрительно кивнул. — Пока наш гость не пришел, я хочу с вами поговорить, — сказал я. — Присядьте-ка за стол, будем советоваться. Просковья Ивановна послушно опустилась на стул. Игнат присел рядом с ней. «Я пригласил сегодня на ужин Савелия Куликова», — объяснил я. «Он обладает редким магическим даром сноходца. Может увидеть во сне все, что угодно. И если захочет, это появится наяву. Вы обратили внимание на нашу обсерваторию, Просковья Ивановна?» Савелий Куликов построил ее всего за одну ночь. Просковья Ивановна удивленно смотрела на меня, а Игнат важно кивнул. Он уже был знаком с Савелием и сам видел, как строилась обсерватория. «Я пригласил господина Куликова не просто так», — улыбнулся я. «Хочу сделать вам подарок к свадьбе. Ваш собственный дом. Мне кажется, лучше всего построить его в нашем саду, но если вам нравится другое место, только скажите». Поросковья Ивановна изумленно охнула. «Ваше сиятельство! Да не нужно нам таких дорогих подарков!» — запротестовал Игнат. — Нам и в этом доме хорошо. — Этот подарок не только от меня, — напомнил я. — Считайте, что дом вам хочет подарить сама магия. Стоит ли отказываться от ее подарка? — А ваш дом что скажет? — напомнил Игнат. — Захочет ли такого соседства? — А мы сейчас у него спросим. Улыбнулся я и послал зов своему особняку. Ты согласен, чтобы у нас в саду появился еще один дом? В нем будут жить Игнат и Просковья Ивановна. Разумеется, дом отлично слышал весь наш разговор. Может быть, он даже знал мои мысли, но тут я не был уверен. В любом случае, мой особняк не колебался ни секунды. Он сразу же прислал теплый ласковый импульс, который почувствовал не только я. — Что это? — изумилась Просковья Ивановна. «Вы что-то почувствовали?» — с любопытством спросил я. «Еще как ваше сиятельство?» — кивнула женщина. «Будто кошка приласкалась, только большая такая». «Это дом нам ответил», — многозначительно объяснил Игнат. «Выходит, он согласен с нашим сиятельством. А значит, и мы не станем спорить». «Александр Васильевич, я здесь», — прозвучал в моей голове голос Куликова. Выглянув в окно, я разглядел в полумраке, что он нерешительно топчется у задней калитки. То ли ему так было ближе идти от шепчущего моста, то ли скромность не позволяла заявиться ко мне через парадный вход. Пока Просковья Ивановна заканчивала сервировать стол, я сам спустился и встретил гостя у калитки. «Ваше рабочее место готово», — пошутил я. «Белье свежее, подушки мягкие». а колыбельную вам с удовольствием исполнит мой особняк». «Благодарю вас», — рассмеялся Куликов. Время было позднее, поэтому мы сразу же сели за стол. Я попробовал рыбный салат, который так усердно нахваливал Игнат, и восхищенно кивнул. Прасковья Ивановна, лучшие кулинары этого мира будут драться на дуэли за право подавать вам ножи. Ваш салат восхитителен. Дадите рецепт?» «Да ничего особенного в нем нет, Александр Васильевич», — смутилась Просковья Ивановна. «Печеная рыба, картошка и лук. А французский соус?» — напомнил я. «Обыкновенный домашний майонез», — смущенно улыбнулась Просковья Ивановна. «А я сегодня успел только позавтракать», — торопливо объяснил Куликов и жадно набросился на салат. Игнат и Прасковья Ивановна смотрели на снаходца, как дети смотрят на Деда Мороза. После моего рассказа они приняли Савелия за настоящее воплощение магии и теперь с нетерпением ждали от него подарков. «Не теряйте времени понапрасну и думайте о своем доме», — улыбнулся я. «Вам выпал уникальный шанс запросто исполнить свою мечту». «Да мы уже давно все придумали, ваше сиятельство», — удивил меня Игнат. — По ночам только о своем доме и говорим с Просковьей Ивановной. — Надо же! — удивился я. — Мне казалось, по ночам молодожены занимаются другими вещами. Впрочем, этот мир прекрасен в том числе и своим разнообразием. Я откупорил бутылку вина, а Куликов добавил в нее сонные капли из маленького квадратного флакона. Игнат и Просковья Ивановна завороженно следили за каждым его движением. Разлив вино по высоким бокалам, я весело улыбнулся. «Ну, за ваше завтрашнее новоселье!» Просковья Ивановна осторожно попробовала вино. «Пейте до дна!» — посоветовал ей Куликов. Просковья Ивановна зажмурилась, кивнула и послушно выпила вино, не оставив ни капли. Игнат пил сосредоточенно небольшими глотками, как будто делал важную работу. «А теперь отправляйтесь в постель», — подмигнул я. «Уже завтра вы станете счастливыми новоселами». «Со стола бы нужно прибрать», — забеспокоилась Просковья Ивановна. Но я только махнул рукой. «Завтра. Все хлопоты завтра. А сегодня пусть будет день магии». Старики спустились в свое крыло. Их шаги прозвучали и затихли на лестнице. Затем внизу хлопнула дверь. Мы с Куликовым остались вдвоем. «Вы уже открыли счет в имперском банке?» — поинтересовался я. «Куда перечислить вам деньги за работу?» «Не нужно никаких денег, Александр Васильевич!» Негромко рассмеялся Куликов. «Вы для меня такую магию открыли!» Знаете, чем больше я строю домов, тем больше обо мне говорят в столице. И мне кажется, что моя сила от этого растет. Так и есть, согласился я, приняв его слова за добрый знак. Свиток, который дал мне Библиус, говорил то же самое. Сила мага растет вместе с его известностью. Значит, и из моей задумки с записями Елизаветы Федоровны выйдет толк. В окно... Осторожно заглянула полная луна. Она висела так низко, что ее можно было сорвать, как яблоко. Я снова наполнил наши бокалы, и мы с Куликовым чокнулись. По притихшему дому поплыл долгий хрустальный звон. «За магию!» — улыбнувшись, сказал я. «За магию!» — согласился Савелий. Мы осушили бокалы и разошлись по своим спальням. Я залез под одеяло и медленно погрузился в сон, словно в теплую воду. Когда я полностью утонул в нем, то краешком сознания услышал, как кто-то опять скребется в дверь спальни.